«То есть ты предлагаешь нам это помещение? И абсолютно бесплатно?» Недоверчиво переспросила Багира. «Ну, у нас оно все равно стоит, пустует. Толку с него никакого, только пыль собирает. А ваша идея мне нравится. Парни наски болтали. Оказывать помощь девчонкам-новичкам, которые только-только вливаются в мотосреду... Хорошее начинание. Ты ведь знаешь, как их поначалу встречают у нас?» Могут и понасмешничать, и вообще... Дискриминация. Улыбнулся Мазарини. Багира действительно знала. Сама с таким сталкивалась неоднократно. Тут президент Восточных попал в самую суть. Да и помощь его была как нельзя кстати. Но все равно что-то не нравилось ей в таком подарке. Бойся донайцев, дары приносящих. И это помещение, оно ведь рядом с Аськой? Где как раз мотоциклисты собираются? Ага. Надо будет только там прибраться, ремонт какой-никакой сделать. Но мы вам с этим поможем. Я своих парней организую. И будет отличное место. Хоть штаб для своей организации устраивайте, хоть гараж для байков. Или мотомастерскую. Опять же, можно в отдельной комнате двухъярусные кровати воткнуть, лежанку какую-никакую замутить, и будет байк-пост. Байк-пост? Ну да. Знаешь, такой кемпинг, типа для мотоциклистов. Места отдыха, где заезжие байкеры могут перекантоваться пару дней, если что. Вот путешествует он по России, скажем, или просто едет куда. Занесло его к нам в город, сломался, к примеру, или еще что, а тут ему сразу и мастерская, и место для стоянки, и отдохнуть, переночевать есть где. Удобно? Это да. Народ к нам сразу потянется. Только вот, Игорь, а почему ты нам помогаешь? Ну, если уж честно, а? Почему? Тот усмехнулся и как-то задумчиво-тоскливо посмотрел вдаль. В глазах его светилась грусть и затаённая боль. Багире даже стало не по себе. «Знаешь, Оль, мне кажется, мы с тобой чем-то похожи». Нас обоих изрядно поломала жизнь. Сначала вознесла, а потом швырнула на самое дно. Пришлось столкнуться с несправедливостью и жестокостью, выбираться наверх, царапаясь и кусаясь, распихивая локтями тех, кто пытался утянуть тебя назад, в болото. Нас обоих люди не понимали. Считали какими-то неправильными, пытались переделать, переучить. Себе на горе. Они пытались нас закопать, но они не знали, что мы семена. Мазарини хмыкнул, видимо, припоминая что-то свое. А когда, наконец, мы хоть немного выбрались, то столкнулись с отчуждением и предубеждением. Сколько раз над тобой смеялись байкеры? Говорили, что тебе здесь не место, что это не твое. Пытались столкнуть обратно, ржали, когда ты падала. «Я ведь знаю, каково это. Когда нет друзей, когда не на кого опереться, когда все вокруг против тебя. И лишь потом ты находишь хоть кого-то, кому можно довериться, кто принимает себя такой, какая ты есть. И не просит объяснений, не учит жить. Но даже им можешь ли ты доверять до конца?» «Откуда он все это знает?» – задохнулась потрясенная Багира. Но постаралась не подавать виду, а лишь тихо спросила. «Тебе-то я могу доверять?» Тот лишь грустно улыбнулся. «Знаю, ты слышала обо мне много всякого. И еще больше услышишь. Болтают про нас разное А все почему? Потому что мы, видишь ли, не такие. И не хотим быть, как они. Не принимаем чужие правила. Ну как тут не палить грязью таких? И не осудить, да? Не начать сочинять про них всякие небылицы. Ты ведь тоже с таким сталкивалась, верно?» Багира молча кивнула. Я знаю и то, что сейчас против нас плетутся разные интриги, сочиняют всякое, в чем-то хотят обвинить, наговорить, подставить. И потому, давай так, ты просто не будешь слушать досужие сплетни, а будешь смотреть на дела. Справедливо? И будешь относиться ко мне только на основании личного общения и только моих поступков, которые сами говорят за себя. Неважно, что там болтают люди, неважно, что про нас кто-то сказал. Вот ты сама от нас что-то плохое видела? Лично тебе я что-то плохое сделал? Нет. Вот и давай из этого исходить. Если когда-нибудь ты сама на своем опыте убедишься, что мне нельзя доверять, сама увидишь, что я кого-то предал или как-то не так поступил, можешь смело мне не верить, слать меня нахер и не иметь больше со мной никаких дел. Ну а пока? Пока ты просто предложил мне помощь. Что ж, справедливо. Будем судить друг друга по делам и поступкам. Не по словам тем более не по болтовне посторонних. «Лады? Лады!» В грустных глазах Мазарини возник проблеск чего-то теплого, как солнечный зайчик, хватая в шельдинке, и они пожали друг другу руки.